Глава 7. Паращитовидные железы. Виктору 69 лет. Он доставлен в больницу скорой в связи с приступом судорог, случившимся с ним в магазине. Три месяца назад у Виктора была выявлена доброкачественная опухоль щитовидной железы. Сделана операция. Железа полностью удалена. Назначена заместительная терапия тероксином. После выписки из больницы. Виктор больше не обращался к эндокринологу в поликлинике, так как считал, что лечение закончено. Сейчас Виктор жалуется на боли в костях и мышцах, периодические судороги. Неделю назад он споткнулся, упал и получил перелом запястья. В его крови снижен уровень кальция, на рентгенограмме костей разрежение костной ткани. После обследования Виктору был поставлен диагноз Послеоперационный гипопаратиреоз, то есть недостаточность гормонов паращитовидных желез.